Ник Картер, американский Шерлок Холмс инес Наварро, прекрасный демон Произошло нечто совершенно неслыханное. Ник Картер, великий сыщик, позволил себе целый месяц отдыха. Весь декабрь провел он в солнечной Флориде, вдали от снега и льда многолюдного Нью-Йорка. Он целыми днями качался в гамаке, глядя в голубое небо и упиваясь зеленью пальм. Весь этот месяц сыщик вел жизнь отшельника. Он не открывал газет, избегал разговоров и вообще прекратил всякие отношения с окружающим миром. Сегодня же он возвращался назад, сверкающий зимним убранством Нью-Йорк, и слегка ежился от холода сидя в открытом кэбби, который вез его домой. Над огромным городом еще стояла ночная тьма. Войдя в столовую, Ник Картер с удовольствием выдохнул тонкий запах кофе, смешанный с ароматом гаванской сигары. Несмотря на ранний час, его двоюродный брат и компаньон Дик уже успел позавтракать и теперь сидел в кресле, покуривая любимую сигару. — А вот и я, — сказал Ник, входя. — Ну, как поживаешь, братец? — Вот так сюрприз! — воскликнул тот, бросаясь навстречу брату. — По правде говоря, я не ждал тебя так скоро. — Ну что ж, рассказывай, что произошло у вас за время моего отсутствия. Главное событие. Морис карутер опять сбежал очень смешно ничего не скажешь это ты здорово придумал засмеялся ник но взглянув на брата осекся неужели это правда ему удалось бежать из томпса в самой надежной тюрьмы в мире к сожалению это так удрученно пробормотал дик когда это произошло позавчера ну как? Как он смог сбежать?» Дик нервно засмеялся. «Ты не поверишь, но очень просто. Во время судебного процесса, в котором слушалось его дело о трех убийствах, ему удалось, притворившись обычным зевакой, беспрепятственно покинуть зал заседаний. Ник Картер многое повидал на своем веку. Но сейчас он слушал, открыв рот» и с вытаращенными глазами, а потом расхохотался. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул он, плюхнувшись в кресло так, что оно затрещало. — Этот Карутер — сущий дьявол. Он опасней дюжины отпетых мошенников. Но он гений, с этим нельзя не согласиться, я даже начинаю уважать его. — Правильно ли я понял тебя, Дик? — спросил он, закуривая сигару. Он просто взял и ушел из зала, даже не простившись с судьями. Именно так, Ник. Будь любезен и расскажи поподробнее. Впрочем, — прервал себя великий сыщик, — говорил ли ты с инспектором маглуски Как он отнесся к этому известию? Поначалу я решил, что с ним случится удар. Теперь он немного успокоился. Сокрушается только, что великого Ника Картера нет рядом с ним. «Ну, он может не беспокоиться», — сказал Ник. «Я считаю долгом чести позаботиться о том, чтобы Моррис Картер снова попал туда, откуда ему так легко удалось ускользнуть». «Ну, рассказывай». Он откинулся на спинку кресла, затянулся сигарой и стал ждать. «Ну вот» начал Дик. Карутер действовал по избитому и беспроигрышному сценарию. Для своей защиты он нанял известных и дорогих адвокатов. Разумеется, эти защитники прибегали к разнообразным уловкам, лишь бы затянуть судебный процесс. Целую неделю не могли утвердить состав присяжных, когда же собрали 12 достойных, которые должны были вынести свой вердикт, и прокурор произнёс обвинительную речь, и только намеревался вызвать первого свидетеля, как судья объявил обеденный перерыв. Зал почти наполовину опустел, но самые любопытные зеваки, конечно же, остались. Морис Карутер, известный преступник, к тому же молодая женщина, которой судья позволил сидеть рядом с обвиняемым, была так красива, что — Ах, вот оно что! — Она получила разрешение сидеть рядом с ним? — спросил Ник Картер. — А кто она такая? — Не знаю. Думаю, она убедила судью а в родственных связях с подсудимым. Иначе ей не сделали бы такие поблажки. Мое мнение, что это та самая женщина, которая, помнишь, стреляла в себя в ту ночь, когда арестовали Картера. Да — инес -да, Инесс. — Такое даму трудно забыть. — представник продолжал Дик. Присутствие этой красавицы произвело переполох. В газетах появились ее портреты, о ней писали статьи. Нью-Йорк просто помешался на ней. Толпы людей каждый день торчали у суда, только бы взглянуть на нее. Ну, я отвлекся. так когда судья... Объявил перерыв. Арестанта, как всегда, повели через мост влюбленных назад в Томпс. Красавица инес осталась в зале суда, как и во все предыдущие дни. В четверть второго слушания должны были возобновиться. Около часа публика начала заполнять зал. Привели арестанта. Он сел рядом с инес и достала в чем-то горячо убеждать его. Три полисмена стояли рядом. Два адвоката сидели с ним за тем же столом. Рядом находились два помощника прокурора. И вот в тот самый момент, когда судья под возгласы приставов «Встать, суд идет!» прошел на свое место, сзади у двери в зал громко и пронзительно закричала женщина. «Ага, я так и думал», — проворчал сыщик. «Я сказал, закричала?» — спросил Дик. Точнее, завыла, как хищный зверь. Она заполнила зал леденящим душу ревом. В зале началась суматоха. Суматоха! Сущат! Дикий крик этой дамы подействовал заразительно. Произошел переполох. С одной стороны кричащая женщина, ищущая выхода. С другой — толпа, которая не поддавалась и не отступала из страха потерять зрительские места. Визг женщин, ругань мужчин, крики полисменов, которые безостановочно призывали к порядку. Словом, свалка, — пробормотал с усмешкой Ник Картер. — Да, ты прав, Дик. Банальное средство. Все оказались втянуты в суматоху, а об арестанте забыли. — Вот именно, — ответил Дик. Ты же знаешь людей. Стоит на улице упасть старой клячи, как вокруг нее собирается толпа. То же было и в зале суда. Публика влезла на скамейки и образовала живую стену. Напрасно судья стучал молотком по столу, никто его не слушал, даже полисмены, потому что они выпроваживали буйных хулиганов. Прошло минут пять, прежде чем вспомнили об арестанте. Когда в зале воцарился некоторый порядок, обвиняемый все еще сидел рядом с Инесс, наклонившись вперед и закрыв лицо руками. — В прежней позе, и костюм был на нем тот же, и цвет волос. Но это был не он, да? — Это был не он, — продолжил Дик, злоударив рукою по столу. Потом этот так называемый подсудимый вскакивает, Дико озирается по сторонам, как будто не понимаешь что вокруг происходит, а все, включая судью и прокурора, видят, что на скамье сидит совершенно незнакомый человек, не имеющий к процессу никакого отношения. — Однако, — сухо заметил сыщик, — а что же инес Сделала вид, что испугана. Испустила дикий крик и рухнула без чувств. — Ловко. И выиграла для беглеца время. Нужно познакомиться с этой Несс поближе. Она в своей хитрости не уступает Моррису Картуру. Скажи-ка, она на самом деле упала в обморок или только притворялась? Дик пожал плечами. А кто ее разберет? Полисмены клянутся. Что это был настоящий обморок? Разумеется. Они говорят, что даже самая искусная актриса не могла бы так притвориться. Когда явился врач, Инаэс очнулась, так что он не смог определить, была ли это симуляция. «Но, надеюсь, ее задержали?» «Конечно», — заметил Дик. «Но сразу же отпустили, так как не было доказательств ее участия в подготовке побега. Она клялась, что никогда раньше не видела этого человека, который сел на место арестанта в зале суда». А тот со своей стороны уверил, что никогда не был знаком ни с Инесс, ни с Карутером. Словом, пришлось ее отпустить. — Но, надеюсь, за ней следят? — спросил Ник. — Да. — Центральное сыскное бюро и мы. Но никому пока не удалось получить каких-либо результатов. — Об этом позже А что стало с двойником Карутера? спросил ник он все еще под стражей но в следствие против него нет улик то что он говорит в свое оправдание звучит достоверно он утверждает что никогда раньше не был в нью-йорке а тем более в здании суда что у себя в деревне он читал о каком-то грандиозном судебном процессе против короля преступного мира и решил воочию увидеть это чудовище деревенский простофиля спросил ник. ну да Настоящий болван и простак, — подтвердил Дик со смешком. Он родом из Лонг-Айленда, кажется, из Гринпорта. И вот что. Его показания подтверждаются. Он родился в этой деревушке. Всегда жил там, пользуется всеобщим уважением и любовью. Соседи единогласно заявляют, что если Зилас Ленгров, так зовут парня, бывал когда-то в Нью-Йорке, об этом никто никогда не слышал. — Ммм, это странно, — пробормотал сыщик. — Рассказ парня должен быть правдой, ведь в деревне все на виду, и каждый знает все про своего соседа. Но я не поверю в такое случайное и счастливое для Картура стечение обстоятельств. — Но как, Зилас Лендгров? объясняет свое появление на скамье подсудимых. Очень просто. Он говорит, что никогда до этого не бывал в зале суда и думал, что все места там одинаковые. Когда в зале началась паника, он как раз искал свободное место, его толкнули, он испугался, увидел пустую скамью, сел на нее и закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Он боялся, что произойдет убийство, и его привлекут в качестве свидетеля. Ей-богу, все это слишком примитивно чтобы быть правдой заметил ник а что стало с той женщиной крики которой вызвали переполох об этом никто ничего не знает наша полиция как всегда отличилась говорят у нее случился приступ эпилепсии на самом деле или она ломала комедию с иронией заметил сыщик если это была комедия то удивительно виртуозны по крайней мере ей удалось убедить докторов. Синеватая пена на губах, она корчилась в судорогах. Ее посадили на извозчика и отправили в больницу. Но потом она была задержана и допрошена. — Нет! — крикнул Дик. — наслы в мундирах не догадались даже взять ее адрес. Они все были счастливы, что спровадили ее. Никто не поинтересовался, какие доктора ее осматривали. И в какую больницу она отправилась? Конечно же, это были доктора из публики, случайно оказавшиеся на процессе и любезно предложившие свои услуги. Разумеется. И все они скрылись вместе с припадочной. На. Сыщик задумчиво покачал головой. А ведь это прекрасная подруга преступника не менее ловка, чем он сам. — Скажи, Дик, а как ты думаешь, она сообщница Карутера или же невинная жертва? — Как тебе сказать, чисто внешне она просто ангел. Но ведь и Карутер хорош собой. — Но ангелом я его никогда не считал, — сказал Ник, улыбаясь. Но ты прав, мужчины его типажа часто разбивают женские сердца. — Вот именно, — согласился Дик. — И я думаю, что наша красотка... «Без ума от этого короля!» «Ну как, доволен?» «Вполне. Если я правильно тебя понял, влюбленная женщина не остановится ни перед чем, если дело касается ее любимого». «Что еще ты можешь добавить?» «Только то, что она живет на 75-й улице». «Патси следит за ней, но пока не заметил ничего подозрительного», — сообщил Дик. Вот что. Ты должен присутствовать на заседании по делу Зиллоса Ленгрова, и в случае, если его оправдают, постарайся с ним познакомиться и отправляйся с ним на его ферму. Как ты это устроишь, это твое дело. Нам необходимо принять все меры для того, чтобы снова напасть на след Мориса Карутера. И бьюсь об заклад, что этот простак так или иначе замешан в этом деле но будь осторожен. Судя по всему, он должен быть очень хитрым малым. — Я останусь в Нью-Йорке и займусь этой инес задумчиво продолжал Ник Картер. — Если тебе понадобится помощь, пришли мне телеграмму, и я отправлю к тебе патси или кого-нибудь еще. А теперь отправляйся. Заседание должно вот-вот начаться. Как только Дик ушел... Ник Картер отправился к себе переодеться. Он хотел как можно скорее навестить своего друга, инспектора Макглузки, начальника нью-йоркской полиции. Но для конспирации, на тот случай, если за ним решат проследить шпион избежавшего преступника, он замаскировался так, что его не узнали бы даже друзья. Когда Ник Картер вышел из дома, он был похож на на разбогатевшего мясника, половину жизни проведшего в упорных трудах, а теперь решившего наверстать упущенное в молодости. Подойдя к зданию полицейского участка, Ник вошел в него неуверенно, как человек, который оказался здесь впервые. У охранника он робко спросил, где находится кабинет инспектора Макглузки. — Прямо по коридору, последняя дверь налево, но инспектор очень занят, и не сможет вас принять, — с презрительной ухмылкой ответил полицейский. В ответ Ник Картер протянул ему визитку. — Надеюсь, вы умеете читать, сэр? — вежливо спросил он. Охранник остолбенел. — Какая дерзость! Умеет ли он читать? Ему хотелось швырнуть на халу эту карточку назад, но лицо его приняло совсем другое выражение, когда он увидел на визитке подпись своего начальника и текст, написанный его же рукой, предъявителя этой карточки пропускать ко мне в любое время дня и ночи. Охранник молча встал и отнес карточку в кабинет инспектора, откуда вернулся совершенно другим человеком, любезным и предупредительным. Инспектор Макглузский громко рассмеялся при виде своего друга. «Вид у тебя, ей-богу, идиотский!» «Дик рассказал тебе, что тут у нас произошло». «Ну да, в общих чертах», — заметил Ник, садясь. «Да, информации не так уж и много. С ума можно сойти с этим каратером». «Это точно», — засмеялся сыщик. «У вас уже есть какой-нибудь план действий?» «Только не это», — застонал инспектор. Я официально заявляю, что отказываюсь от этого дела и передаю его тебе. Сыщик улыбнулся. — Ладно. Но если я его поймаю, сможете ли вы его удержать на этот раз? — Ник, в этот раз мы абсолютно ни при чем. арестан состоял в ведении судебной полиции. — Все это так, Жорж. Однако вся проблема в том, что парень опять сбежал. Сыщик коротко рассмеялся. А в нашем случае можно сказать «Шаршаляфам». «Ну, Жорж, что тебе известно об этой женщине?» «Женщине?» — переспросил инспектор. «О какой женщине? Ты говоришь?» «Как же?» «О той самой красавице, которая сидела во время заседания рядом с Карутером и упала в обморок, когда оказалось, что на стуле рядом с ней сидит посторонний человек «А-а!» ты говоришь про эту молодую леди. Ее имя мне известно. И то дело. И как же зовут красавицу? инес Наварро. Красивое имя. И эта прекрасная фея живет на 75-й улице, недалеко от Авеню Мэдисон, да? Совершенно верно, подтвердил инспектор. Хорошо. А что еще разузнала наша вездесущая полиция? — Все, что я могу сказать, — ответил тот, — что она прелестнейшее создание, что она царица небесная. Со смехом прервал его сыщик, и ты туда же. — Вот подожди, я все расскажу твоей жене. — Ник, в этот раз ты напрасно иронизируешь, — возразил инспектор Макглузский. — Мисс Навара действительно редкая красавица, и ты сам в этом убедишься, как только увидишь ее. — Возможно, — сухо заметил Ник. — Но ведь кроме красоты должны быть у нее и другие качества. — Ей двадцать лет. — Скажи, пожалуйста. — Вот так невидаль, — опять засмеялся сыщик. — Да послушай же! Она живет с отцом и мачехой. Ее отец инвалид и не выходит из дома. — Мачеха! — Большую часть времени проводит в развлечениях и светских раутах и практически не бывает в доме больного мужа. Сейчас, к примеру, она гостит у каких-то английских родственников. А Насколько я могу судить, она вне всяких подозрений. Ее дружба с Карутером — единственное, что может бросить тень на ее безупречную репутацию. Очевидно, она очень привязалась к нему. Я говорил с председателем суда Пулем. Ему она сказала, что она невеста Карутера. Он хотел отказать ей в просьбе сидеть рядом с заключенным. Но она просила его так долго и так настойчиво, что он согласился. — Очень великодушно, — проворчал Ник. — Ты приказал следить за этим олицетворением красоты и добродетели? — Разумеется, Ник. — И что узнал? «Ничего!» — пожал плечами инспектор. «Но ведь она наверняка встречалась с кем-то». «Ничего подобного! Со времени освобождения она ни разу не покинула своего дома. Как думаешь, она причастна к делу о побеге?» Инспектор покачал головой. «Вначале я предполагал, что что-то тут нечисто, но теперь убежден, что мисс Наварро невиновна. — И что заставило тебя изменить мнение? — Это мечтательная, романтичная девушка, которая увидела в Моррисе Карутере своего героя. Она не могла совершить ничего подобного. — Все это трогательно. Жаль только, что я не верю в ее невиновность. — Почему? — У меня тоже есть глаза, и уверяю тебя... — Послушай, дорогой Жорж, Эта красавица, похоже, действительно вскружила тебе голову, и ты не замечаешь очевидных фактов. Человек, занявший место Карутера, был как две капли воды похож на арестант. Увидев его, невинная Инесс вскрикнула и лишилась чувств. Это вызвало новый переполох и дало Карутеру еще несколько минут драгоценного времени. Дальше вдруг нашлись три доктора помогавшей женщине, с которой случился припадок, до тех пор, пока никто уже не обращал на них внимания. После этого они скрылись. Значит, и это были сообщники Карутера, ловко справившиеся со своей задачей. Точно так же скрылись и те, кто спровоцировал драку в здании суда. Когда собрались их задержать, их уже и след простыл. Словом, факты говорят о том, что побег — Не был случайностью, а стал результатом хорошо спланированного и срежиссированного спектакля. — Ну ладно, Жоржа, мне пора идти. Я тороплюсь увидеть прекрасную мисс Наварро. Уверен, она лучше, чем кто-либо сможет рассказать обо всем произошедшем. — Ну что ж, Ник, прощай, только будь осторожен эта молодая женщина кажется мне не только чаруще прекрасные но и очень опасный сыщик рассмеялся хорош она или дурна не имеет значения для меня существует только два типа людей преступники и порядочные граждане если она виновна я надеюсь узнать об этом очень скоро и тогда никакая красота не спасет ее — Мне надоело возиться с этим карутором. Пора покончить с ним раз и навсегда. — До свидания, Жорж. Выйдя из полицейского участка, Ник решил дойти до суда и узнать о судьбе фермера Зиллоса Ленгрола. У подъезда он встретил одного из своих помощников. — Ну что, как дела у нашего любезного Зиллоса? — спросил он его. — Его оправдали, — ответил помощник. — Дик сидит сейчас с ним в трактире Мюллера, они уже успели подружиться. — Прекрасно, — сказал сыщик. — Я буду в отеле «Астаргоус» ждать твоего телефонного звонка, а ты иди на 75-ю улицу и смени там патси. Не спускай глаз дома, где живет инес Если эта женщина выйдет, ты пойдешь за ней. — Понял? — Так точно, господин начальник и скажи Патси, чтобы он ожидал меня около Национального банка. Едва Ник Картер вошел в расположенный неподалеку отель Астргоус, как услышал телефонный звонок и вопрос портье, есть ли среди присутствующих господин Картер. Ник подошел к телефону. На другом конце провода был его помощник. — Я на секунду оставил наблюдение, чтобы сообщить вам, что Патси нигде нет. — Хм, очень странно. Это, может быть, и нас вышло, и он отправился за ней. В том-то и дело, что и нас на месте. Я лично видел ее стоящую у окна. Ну что ж. Иди назад и смотри в оба, — пробормотал сыщик. В раздумье Ник вышел из отеля. Наихитра, подумал он с досадой. Видимо, она сумела провести патси, и теперь он следит за какой-то неизвестной нам девицей. Через четверть часа Ник уже сворачивал на семьдесят пятую улицу. У дома он заметил своего помощника, но сделал вид, что не заметил его. И прямиком направился к подъезду, а потом позвонил. Долго ждать не пришлось. Дверь открыл лакей и внимательно оглядел незнакомца. Ник Картер широкой улыбкой уставился на него и благосклонно спросил. — Ну-с? — Молодой человек, по-английски говорить умеете? — Умею, сэр. — В таком случае передайте мисс Наварру, что я желаю ее видеть. — Как вас представить, сэр? — Так и скажите, что это я. — Но мисс Наварра спросит ваше имя. — Неужели? — Дорогой, меня знают во всем Галла Грини, и никто не спрашивает там моего имени. — Можно подумать, что в Нью-Йорке дело обстоит по-другому, только потому, что здесь на пару домов больше. Хотя ладно, скажите, ваша мисс, что я Иосиф Юнипер. — Не забудьте, скажите, что... — Хорошо. — А что вам нужно от барышни? — с невозмутимым спокойствием спросил Лакей. — Это я скажу ей сам. — Кто там? — Мануил. — раздался с лестницы мягкий женский голос. — Это я, мисс Наварро, мистер Иосиф Юнипер! — воскликнул Ник Картер, догадавшийся, что это молодая хозяйка дома. Этот остроумный молодой человек решил выяснить всю мою родословную, прежде чем впустить. — Что вам нужно? — прервала его молодая девушка, спускаясь в переднюю. — Я хотел поговорить с вами, красавица моя. — Меня направил к вам начальник сыскной полиции и... — Хорошо, хорошо. Остановила его инес Навар. — Пожалуйста, проходите сюда, в библиотеку. — Очень вам благодарен, мисс. — Терт возьми. Ах, простите, какая роскошь! Какая замечательная комната! Такой красоты у нас в Галагрине нет, как не хороша гостиная, мисс Гони Копп. «Свояченица нашего пастора, но всё же...» Не переставая говорить, сыщик успел до мелочей рассмотреть обстановку комнаты и украдкой внимательно разглядеть ее прекрасную хозяйку. Ник Картер должен был признать, что никогда в жизни не встречал подобной красавицы. «Ей-богу, милостивая сударыня, я небольшой специалист по комплиментам, Но вы такая необыкновенная красавица, что того и гляди, потеряешь дар речи. — Жду, не дождусь этого, — заносчиво ответила ему девушка. — Вы сыщик, — сказала она затем, деловым тоном, пристально глядя в глаза Нику. — Я этого не говорил, — ответил сыщик. — Я только сказал, что меня направил к вам начальник сыскной полиции. Он в некотором роде мой друг. И вот когда мы обсуждали с ним недавнее происшествие в зале суда, то я выдвинул предположение, что в этом деле замешаны вы, мисс, а мой приятель начал уверять меня, что вы ничего общего с преступлением не имеете. И тогда мы поспорили на 100 долларов, что я выведу вас на чистую воду. И вот я здесь. Ну, мисс, я жду. Рассказывайте, как все было на самом деле. — Мне право слова нечего добавить к тому, что я уже рассказала полиции, — раздраженно ответила молодая женщина. Ник Картер подмигнул ей. — Эй, не притворяйтесь, пожалуйста, — сказал он, ухмыляясь. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне, каким образом вы организовали этот ловкий трюк с побегом. — Я старый лис, мисс, и никогда не поверю, что такая красавица, как вы... Ни с того ни сего станет афишировать свои отношения с мошенником-убийцей, если на то не будет совершенно определенных причин. Вы имеете в виду то, что в зале суда я сидела рядом с заключенным? Но видите ли, мистер Юнипер, в тот момент я и подумать не могла, что господин Карутер убийца. Сыщик Лука улыбнулся. А теперь ваше мнение изменилось? Поинтересовался он. Инесс Наварра откинулась на спинку стула. — Я и сама теперь не знаю, кто он такой, этот Карутер. И тихий вздох вырвался из ее груди. Должна признаться, я тайно обручена с ним, и только вера в его невиновность и желание доказать это всем побудили меня к этому необдуманному поступку — сесть рядом с ним на скамью подсудимых. — Вне всякое сомнение вы надеялись на то, что ваша красота произведет нужное впечатление на присяжных, — с иронией заметил сыщик. — Не спорю, — согласилась девушка. — Итак, вы всю неделю, каждый день являлись в здании суда. И Настнавара кивнула головой. — А теперь красавица, — сказал ей сыщик, — скажите-ка мне, положа руку на сердце. «Неужели вы ничего не знали о намерении Карутера бежать?» Девушка кивнула головой. «Я скажу вам всю правду. Да, я подозревал, что Карутер попытается бежать, но где, когда и при каких обстоятельствах даже представить себе не могла». «Хм...» — промычал Ник Картер, задумчиво качая головой. «А скажите мне, мисс Навар, вы слышали что-нибудь о Картере после его побега?» «Ну, не краснеть, не надо», — сказал он с нахальной улыбкой. «Ведь влюбленные имеют обыкновение писать друг другу письма, в особенности при таких обстоятельствах». «Вы задаете довольно странные вопросы, сударь. Я имела бы полное право не отвечать на них, но так и быть я буду откровенна. Да, я слышала о мистере Картере два раза со времени его побега, Мало того, если хотите, я могу показать вам его послание. Сыщик приветливо улыбнулся и ответил. — Конечно, хочу. Покажите же мне, наконец, эти знаки любви. Инесс Навара вышла из комнаты, а через минуту вернулась с двумя письмами в руках. Она передала их сыщику. Ник Картер достал письмо из конверта и начал читать. — Дорогая Инесса. Спешу сообщить тебе, что до сих пор нахожусь на свободе и нашел для себя сравнительно надежное убежище. Прости, что я не посвятил тебя в свои планы. Прости за то беспокойство, которое я причинил тебе, а главное, за тот позорный арест, которому ты подверглась из-за меня. Но я навлек бы на тебя еще больше неприятностей, если бы открыл тебе свои планы. Еще раз прошу, прости меня за все. М. К другое более обстоятельное письмо имело следующее содержание дорогая Инес вот уже двое суток прошло с тех пор как я бежал из здания суда теперь я могу сообщить что все опасности позади здесь меня не найдут как не тяжело мне но все же вынужден просить тебя забыть меня я не достоин твоей дружбы твоей любви поэтому прощай дорогая Инес еще раз умоляю прости меня и забудь вечно твой мк. Прежде чем вернуть письма, Ник Картер внимательно оглядел почтовые штемпеля на конвертах. Но они свидетельствовали только о том, что оба письма были опущены в ящику главного почтового управления. Первое — через несколько часов после побега, второе — вечером следующего дня. — Благодарю вас, мисс, — сухо сказал он, возвращая оба письма. — Отличные доказательства вашей невиновности точно написаны по заказу. — Совершенно верно, мистер Аллилуйя, или как вас там. Но я показала их вам не для того, чтобы убедить вас в своей невиновности. — Вот как? А тогда для чего же? — Все очень просто. Если бы я сказала что не получала известия от Картера, вы бы мне все равно не поверили. Ник Картер встал. Спокойствие молодой женщины, как бы свидетельствующее о его невиновности, Не могло обмануть его. В бездонных глазах девушки таилась какая-то тайна, которую он пока не мог разгадать. — Вы уходите? — спросила Инесс Навара, вставая с кресла. — Ну что же мне остается делать? — Получается, что я проиграл 100 долларов. Но, может быть, я еще как-нибудь навещу вас, ударами Вы скружили мне голову. Мо ли я надеяться на радушный прием если еще раз осмелюсь побеспокоить я с удовольствием приму вас в любое время вы довольно забавны заметила девушка с иронией ник картер откланялся и у ближайшего угла нанял извозчика. через четверть часа он уже был в кабинете своего друга Макглуски. инспектор сказал он, Мне кажется, относительно Морриса Карутера наше мнение всегда сходилось. Он отъявленный негодяй. Да, именно так. Он король преступного мира. Ты явился сюда, чтобы сообщить мне эту новость? не я просто хотел тебе сказать, что познакомился сегодня с женщиной, которая во стократ крат хитрее и коварнее Морриса Карутера. Да, пожалуй, нас с тобой вместе взятых. Ее изворотливость в сочетании с красотой — это страшное оружие. — Ты говоришь об Энесс Наварро? — Да, я только что от нее, из того самого дома, где сейчас, по всей видимости, и скрывается море Скарутер. Инспектор вскочил. — В котором скрывается море Скарутер? — переспросил он. Сыщик кивнул головой. — Я на сто процентов уверен в том, как и в том, что ты сидишь на этом стуле. «Другими словами, мне нужно отправить туда людей с обыском». «Боже, упаси!» — замахал руками Никартер. «Это было бы огромной глупостью. У меня же нет доказательств. Это только догадки и предположения». Хотя я не сомневаюсь в них ни минуты. «А теперь, Жорж, расскажи мне, что тебе известно о ее больном отце». «Что известно?» «Да, в общем-то, ничего». С удивлением ответил инспектор. Мои люди расспросили соседей. Вот откуда все сведения. Дорогой Жорж, твои люди не очень-то умны. К чему ты клонишь, Ник? Это инес Наварра, вовсе не та, за которую себя выдает. Этот мифический отец и вечно путешествующая мачеха — довольно удачный предлог, чтобы скрыть нечто более важное. Очень хитрая выдумка. «Жить в лучшем и самом дорогом районе Нью-Йорка, где можно при желании исчезнуть практически без следа». «Но это еще ничего не значит!» «Слушай», — продолжался еще. Инесс поразительно умна, но все-таки она не вездесуща. Она утверждает, что ничего не знала о преступной карьере Карутера. А я уверен, в прямо противоположном в зале суда она сидела рядом с преступником не в качестве мечтательной и экзальтированной особы, желавшей заступиться за любимого человека, а в качестве его сообщницы, помогавшей ему в подготовке побега. Далее, через несколько минут после того, как Картер бежал из здания суда, телеграф уже разнес эту весть. Значит, он не мог незамеченным уйти далеко, поэтому бьюсь об заклад Его убежище находится в доме инес Наварро. Инспектор нервно шагал взад и вперед по комнате. — Но это всего лишь предположение. — Не сегодня, завтра они превратятся в неоспоримые доказательства. Сухо закончил Ник Картер, встал и раскланился. — Значит, до завтра, Жорж. Напрасный инспектор просил его остаться. Ник только покачал головой и поспешил домой. Там он встретил своего помощника, давно ожидавшего его. «Ну, Патси, в чем дело?» — спросил сыщик, увидев его. «Тело, черт возьми, в этом доме!» — раздраженно ответил тот. Сыщик невольно засмеялся, глядя на огорченное лицо своего молодого коллеги. «Не печалься, друг мой!» — шутливо успокоил он его. «Расскажи мне, что случилось!» «Случилось!» себя от бешенства, — закричал бедный Патси. — Эта дамочка обвела меня вокруг пальца как последнего болвана. Я следовал за ней как тень, — начал рассказывать Патси. — По магазинам, отелям, метро. В конце концов мы прибыли на центральный вокзал. Там она зашла в дамскую комнату и исчезла в ней на два часа. Я как приклеенный стоял на месте и глаз не сводил с этой проклятой двери Она должна была выйти именно через нее, другого входа там не было. И вдруг я чувствую на плече чью-то руку, оборачиваюсь, а это она, стоит за моей спиной и улыбается мне так мило, так сладко, что я готов был просто задушить ее. — Не скучно ли вам так долго ждать? — спрашивает она меня нежным голосом. — Разумеется, скучно, — отвечаю я, решив сразу же схватить быка за рога. — Где же вы были все это время? — Я, — говорит она опять так сладко, — что была бы моя воля, я придушил бы. Я поехала домой, но потом вспомнила про мальчика, который дожидается меня. Бедняжка подумала я, не дай бог, он еще ненароком простудится, я никогда себе этого не прощу. Нужно вернуться и сказать ему, чтобы он больше не ждал меня. да — Вот эти слова она мне и сказала, — простонал Патси. — Лучше бы она ударила меня, честное слово, мне было бы легче. — А что еще она сказала? — спросил Ник Картер, смеясь. — Иди, дорогой, домой. Пока ты ждал меня здесь, я принимал у себя твоего начальника, мистера Картера. Надо сказать, видок у него был не лучше твоего. — Ну что, найдешь сам дорогу? Или проводить тебя? И опять засмеялась. Черт возьми! Никто не смог узнать меня, только она. Вот еще одно доказательство ее коварства и хитрости. мой Карутер — ангел по сравнению с этим демоном в юбке. Ну что ж, хорошо, Патсим, — сказал Ник успокоительно. Не огорчайся слишком сильно по поводу своей неудачи. Сам видишь, она и меня сумела раскусить. Хочешь продолжать следить за ней? — Еще бы не хотеть! — воскликнул Патси. — Но вы больше не сможете мне доверять! — Остань! — Патси! — возразил сыщик. — Наоборот, мне хотелось бы предоставить тебе шанс, чтобы ты мог отыграться. Иди же и продолжай наблюдение за домом. Когда Патси ушел, Ник Картер погрузился в размышления. Ему было жаль своего юного и верного помощника. Он знал, что его бдительности мог позавидовать любой, даже самый опытный сыщик. И то, что инес Наварра обвела его вокруг пальца, лишний раз подтверждало ее изобретательность и коварство. Он хорошо представлял себе дамскую комнату на центральном вокзале и знал, что в нее вела только одна дверь. Исключено, чтобы Патси упустил инес И все же упустил. Черт возьми! Если бы я только знал, как она это проделала. Этим вечером сыщик ужинал в одиночестве, так как все три его помощника были заняты вне дома. Впрочем, он даже не замечал их отсутствие, погруженные в свои размышления. А подумать было над чем. Он твердо решил разгадать тайну дома по 75-й улице, даже рискуя собственной жизнью. Покуривая трубку, сыщик после ужина едва уселся в своем уютном кабинете, как вдруг раздался телефонный звонок. Это был Дик Картер. — Все в порядке, — послышалось в телефоне. Практически сразу же после судебного заседания Зилас отправился на вокзал. «Покупать билет домой, Нью-Йорком!» По его словам, он сыт по горло. «А где же ты сейчас, Дик?» «Я в Заутгольде. Это в пяти милях от фермы, где живет Зилас. Его дом, видимо, построен еще во времена первых переселенцев. Он расположен на холме, откуда открывается прелестный вид на морской залив, поля и леса Лонг-Айленда». «Отлично!» «Оставайся там и смотри в оба!» Сыщик повесил трубку. Не прошло и четверти часа, как явился один из помощников. «Патси на посту», — заявил он. «А я поспешил сюда, чтобы сообщить, что мне удалось разузнать. Так вот, вскоре после вашего ухода мисс Навара вышла из дома. Я был очень осторожный, думаю, она не заметила, что я за ней слежу». Она отправилась прямиком на центральный вокзал и подошла к Патси, поговорила с ним несколько минут, и он, с удрученной физиономией, пошел в освояси. Женщина посмотрела ему вслед с насмешливой улыбкой, а затем вошла в ту самую комнату, у которой стоял Патси. Минут через десять она появилась снова и пошла домой. После этого она уже не выходила. Ник Картер встал и внимательно посмотрел в глаза своему помощнику. «Надо выяснить, та женщина, которую ты проводил от вокзала домой, была ли той же самой женщиной, за которой ты шел от 75-й улицы до центрального вокзала?» «Уверен ли ты в этом?» Помощник посмотрел на него с удивлением. «Вы думаете о двойнике?» — Нет, нет, этого не может быть, — сказал он, решительно качая головой. — Это была та самая женщина. — Хорошо, хорошо, может быть, так оно и есть. В следующий раз обрати на это особое внимание. Я уверен, двойник Инессу существует, и в скором времени мы сможем убедиться в этом. А теперь ступай спать. — Когда ты сменяешь паци? — На рассвете. — Хорошо, спокойной ночи. Ник Картер опять остался один, напряженно размышляя до тех пор, пока часы на камине не пробили полночь. Тогда в его голове созрел план дальнейших действий. Он нашел в своем гардеробе старый потертый костюм, надел его и поспешно отправился по направлению к 75-й улице. Когда сыщик приблизился к дому Инесс Наварра, часы на башне пробили час. Ник Картер огляделся и подкрался к дому. Подойдя к парадной двери, он вытащил отмычку и принялся возиться с верхним замком. Это был так называемый французский замок, и открыть его не составляло особого труда. В нижнем замке изнутри торчал ключ, поэтому на него пришлось потратить больше времени но и он не устоял против опытной руки сыщика уже через несколько минут ник картер входил в дом он очутился в передней в ее глубине там где находилась лестница на верхний этаж тускло горел небольшой газовый рожок сыщик подкрался к фонарю и потушил огонь после этого он подошел к двери которая вела в библиотеку и остановился у нее прислушиваясь не услышав ни шороха Он только собрался подняться наверх по лестнице, как вдруг услышал на улице чьи-то шаги, а вслед за тем кто-то нажал на кнопку звонка. Сыщику показалось, что на него вылили ушат ледяной воды. Мелькнула мысль, что тот, кто пойдет открывать дверь, сразу же увидит сломанные замки и поймет, что в доме незваный гость. В эту минуту сыщик услышал, как наверху открылась дверь. Во время своего дневного визита к Инесс Наварро сыщик успел заметить, что недалеко от лестницы находится ниша, в которой на вешалке вместе с другой верхней одеждой висит длинный мужской плащ с большим воротником. Ник быстро юркнул в нишу и спрятался за плащом, свисавшим почти до самого пола. В двери продолжали трезвонить. На лестнице раздались чьи-то быстрые шаги. Открылась входная дверь, сыщик замер, ожидая криков негодования и удивления. Но нет! Как ни прислушивался Ник, он не услышал ничего подозрительного. Никто не произнес ни слова, только дверь опять закрылась, и послышался звук точно на ковер, опустили что-то очень тяжелое. Ник изнывал от неведения, что же там происходит. Правда, если бы ему и удалось выглянуть из своего убежища вряд ли увиденное успокоило бы его. Он увидел бы двух мужчин, один из которых держал в руке зажженную спичку и при свете ее со злорадной улыбкой указывал другому на высовывавшиеся из-под плаща ноги сыщика. Он увидел бы, как другой, только что пришедший, в ответ на это многозначительно кивнул головой, а затем, сняв с себя длинный отороченный мехом плащ, повесил его перед сыщиком, так что совершенно закрыл его им. Но, к сожалению, Ник Картер решительно ничего не мог видеть. Он понял только одно, что оба, и вошедшие, и открывшие дверь, по какой-то причине не увидели сломанных замков или, по крайней мере, сделали вид, что не увидели. Также оставалось неясным, успели ли они заметить его или нет. Неизвестность делала положение сыщика крайне щекотливым и причиняла ему прямо-таки физическую боль. А ведь ему нужно было оставаться совершенно неподвижным и, затаив дыхание, терпеливо ждать, что же произойдет дальше. Но ничего особенного не происходило. Было слышно, как мужчина, судя по шагам, это был именно мужчина, тяжело ступая, поднялся наверх по выложенной коврами лестнице, а вслед за ним Поплелся и тот человек, который открыл ему дверь. После этого раздавались шаги в коридоре, открылась и закрылась дверь, и в замке щелкнул повернувшийся ключ. Едва только неизвестные поднялись вверх по лестнице, Ник осторожно отодвинул плащ и выглянул. Было темно, но на полу еще догорала брошенная спичка, что стало для сыщика верным доказательством того, что его заметили. То обстоятельство, что они демонстративно не обратили внимания на сломанные замки и на него самого, прятавшегося в засаде, вызывало у него большие подозрения. Он почувствовал опасность и решил встретить ее должным образом. Когда шаги неизвестных стихли, Он быстро подбежал к входной двери и открыл ее, чтобы все выглядело так, как если бы после прихода неизвестных кто-нибудь вышел из дома. А сам же тем временем быстро юркнул в вестибюль и, перескакивая через три ступеньки, взлетел наверх. Если его предположение было верным и незнакомцы действительно заметили его, то их исчезновение в одной из комнат было простой уловкой и они должны не позже, чем через минуту, снова выйти в коридор, чтобы подкараулить его. Ник Картер решил перехитрить их. Он надеялся, что неизвестные спустятся вниз, увидят открытые двери и подумают, что он успел сбежать. Сыщик решил подняться на самый последний этаж, чтобы надежнее скрыться от своих врагов. Едва только Ник поставил ногу на ступеньку лестницы, ведущей наверх, как за дверью послышался легкий шум. Сыщик остановился и присел на корточки. Сомнений быть не могло. Дверь опять открылась. Повернулся ключ, и кто-то нажал на ручку. И то, и другое было сделано так осторожно, что Ник сразу же убедился в правоте своих предположений. Неизвестные хотели подкрасться к нему совершенно незаметно. Когда дверь открылась, Ник Картер не мог видеть, что делают незнакомцы, но зато очень хорошо слышал их. А те, в свою очередь, и представить себе не могли, что преследуемый ими находится тут же, в нескольких шагах от них. Сыщик затаил дыхание. Если он ошибся, и неизвестные поднимутся на третий этаж, он — покойник. Ник Картер, не смея шевельнуться, услышал, как они стали спускаться вниз по лестнице. Так прошло несколько минут, показавшиеся ему вечностью. Наконец он услышал, что шаги стихли ему почудилось что он слышит шепот однако он не был уверен на все сто возможно это была игра его воображения он осторожно подкрался к двери и стал прислушиваться нет он не ошибся в комнате действительно тихо шутались разговаривавшие очевидно стояли у противоположного от двери окна в эту минуту в голове сыщика мелькнула отчаянная мысль ведь там «Где находятся эти двое? Никто искать меня не будет. А что, если попытаться проскользнуть туда?» Не успев как следует обдумать детали предстоящей авантюры, он уже прошмыгнул в роковую комнату. Там царил полный мрак, однако глаза сыщика, уже привыкшие к темноте, разглядели две фигуры на фоне окна, а также, конечно, очень смутно окружающую обстановку. Ник Картер быстро осмотрелся в поисках наиболее подходящего для себя места. Налево от двери стоял довольно объемистый комод, а рядом с ним в углу, на маленьком столике, металлическая ваза с цветами. У боковой стены, немного подаль от нее, находилась кушетка. Сыщик подполз к ней и протиснулся в узкую щель между нею и стеной. Теперь он был в относительной безопасности. Удача опять улыбнулась Нику. Не успел он расположиться в своем убежище, как один из незнакомцев подошел к выключателю и зажег свет. Лампы залили всю комнату своими яркими лучами. К своему величайшему удивлению, Ник Картер услышал голос инес Наварра. Кто бы это ни был, он уже ушел. Если это был Ник Картер, то прежде чем так заявлять... «Я бы обыскал весь дом от чердака до подвала», — возразил голос, показавшийся сыщику знакомым. «Неужели?» — рассмеялась Инесс с тем ехидством, которое так разозлил сегодня Ника Картера. «Начиная прямо сейчас. Только прошу, когда ты найдешь его или простого воришку, пристрели его сразу же, как бешеную собаку. Не сомневайся, я мечтаю о том, чтобы это был Ник Картер». — С наслаждением всажу ему пулю в башку, — сказал тот же низкий мужской голос. Сыщик осмотрелся. Кушетка, за которой он скрывался, находилась вблизи мраморного камина. Этот камин, а также примыкавшая к нему часть стены, с обеих сторон была задрапирована тяжелым белым сукном. Драпировка придавала всей комнате какой-то странный вид. Во всяком случае, красоты и уюта ей точно не добавляла. — Можно подумать, что эта драпировка закрывает какую-то дверь, — подумал сыщик. — А что? Вполне возможно. Что касается людей, находящихся в комнате, то из своего укрытия сыщик видел лишь их ноги. Две ноги были маленькими и стройными, а другие — обутыми в грубые мужские сапоги. Очевидно, они принадлежали мужчине не ниже шести футов роста. Маленькие и большие ноги направились к двери. Подождите, опять послышался низкий мужской голос. Оставайтесь здесь. Я спущусь вниз и посмотрю, что там. Глупости, надменно отозвалась Инес. Не воображаешь ли ты, что я боюсь этого Ника Картера? Она звонко рассмеялась и вышла из комнаты. Прошло несколько минут, прежде чем Инес снова появилась в комнате. — Я уверен в том, что кто бы ни забрался сюда, он все еще здесь, в доме, — сказала она, входя. Он только приоткрыл дверь, чтобы мы подумали, что он ушел. Но теперь никуда он от нас не денется. Я закрыла дверь на ключ. — Так-то! Пан -хо». И она опять засмеялась. — Я уверен, что это Ник Картер. Никто не сравнится с ним в наглости. — Ты совершенно прав, Панхо. — Карамба! — пробормотал мужчина. — Ну почему мы не всадили ему пулю в лоб, когда увидели его в нише за плащом? Я так бы и сделал, если бы вы не удержали меня. — Оставь болтовню! — прервала его Инесс. Меня испугало то, что выстрел могут услышать на улице. — Только и всего. — Но что теперь сожалеть об этом? — Поезд ушел. — инес А вы включили в доме сигнализацию? А как же, панха, конечно, включила. Мужчина засмеялся. Тогда смотрите, я сейчас шумом закрою дверь и погашу свет, потом неслышно открою ее, и мы будем ждать нашего дорогого шпиона. Он решит, что мы заснули и отправится обыскивать дом. Уверен, долго ждать нам не придется. В темноте он наткнется на нашу сигнализацию. В комнате опять стало темно. Дверь закрылась, но только для того, чтобы через минуту открыться снова. Наступила мертвая тишина. А ведь они в самом деле дьяволы, подумал притаившийся Картер. Наша сигнализации Видимо, подвели провода к перилам, ручкам дверей и другим металлическим предметам, до которых только дотронься, результат будет плачевный. Минуты тянулись бесконечно долго. Прошло, быть может быть, четверть часа, а в доме стояла тишина. Наконец, еще минут через пять, снизу из передней, донесся сдавленный крик, а затем глухой звук, похожий на сдержанное проклятие и мучительный стон. Ник Картер был поражен. Он был уверен, что все приготовления предназначались только ему одному, а тут вдруг нашлась вторая жертва, попавшаяся в расставленные негодяями сети. Инесс вскочила, включила люстру и выбежала в коридор. Нервы сыщика были напряжены. Он хотел увидеть все, что будет происходить дальше, даже рискуя быть замеченным. Он приподнял голову из-за кушетки и посмотрел на дверь. Панха с револьвером в руке смотрел на кого-то, находящегося в передней, внизу. «Болван! Это совсем не Ник Картер, а его помощник, который следил за мною!» С раздражением сказала инес С этими словами она перегнулась через перила лестницы и злорадно крикнула. «Ах, мой бедный зайчик! Как же мне тебя жаль! Надеюсь, тебе не очень больно? Но подожди!» «Вернешься домой, расскажешь все мамочке, она тебя пожалеет!» «Черт бы вас побрал!» — со стоном ответил Патси. «Отключите ток!» «Тихо, мальчик мой, будь паинькой, не ругайся!» «Панха иди вниз!» — закричал инес «Приведи его сюда, мы побеседуем с ним!» Это происшествие в корне изменило положение сыщика. В приготовленную для него ловушку попался Патси. Очевидно, его помощник следил за домом и, заметив незапертые двери, не устоял от соблазна прокраситься в дом и в результате оказался в западне, которая была устроена его начальнику. Для Патси все это было, конечно, печально, но для Ника все сложилось напротив очень удачно. Теперь Инес и ее сообщник решат, что человек, забравшийся к ним в дом, был Патси, а Ник Картер даже и не думал нарушать их покой. Однако вскоре сыщик убедился еще раз, что он недооценивает своих противников. Как только Панха привел наверх арестанта и, отняв у него оружие, усадил его в одно из кресел, как к нему сейчас же подошла инес и резко спросила. «Где находится Ник Картер, ваш начальник?» «Откуда же мне знать?» — осмешливо ответил Патси. Инесс взглянула на своего сообщника. Этот мальчишка вошел в дом только что. И по своей глупости попался в нашу ловушку. Я абсолютно уверен, что Ник Картер все еще в доме. Хотя мне это все равно. Пусть он выходит из дома так же безнаказанно, как и вошел в него. Пусть идет ко всем чертям. — Надо расспросить обо всем этого юнца, — сказала она, нарочно повысив голос так, чтобы он разнесся по всему дому. — Я даже хотела бы, чтобы Ник Картер сейчас стоял за дверью и слышал бы каждое наше слово. Тогда бы он поспешил заключить с нами мировую, если бы, конечно, хотел спасти своего подопечного, потому что я жестоко накажу этого мальчика за его нахальство. Он умрет, причем умрет, мучительной смертью. Она подбоченилась и подошла к арестанту. — Ну, мой мальчик, что ты думаешь по этому поводу? — насмешливо спросила она. — Ничего, — грубо ответил он ей. — Хотя нет, — добавил он. Я вот думаю, как же вам удалось меня перехитрить? Первый раз оказался в дураках, да еще по вине дамы. Я, смотри, ты не очень-то любезен, мой милый мальчик. Этому тебя тоже Картер ручит Так что же ты хотел узнать? Я хотел узнать, как сегодня ночью вам снова удалось улизнуть от меня. Картер был так увлечен происходящим в комнате, что даже не заметил, как около него, на стене медленно отодвинулась белая драпировка. За ней показалась потайная дверь, которую осторожно открывал мужчина с тонким благородным лицом, в котором Ник Картер без сомнений узнал бы своего заклятого врага, Морриса Карутера. В течение нескольких минут Моррис следил за сценой, разыгравшейся между Патси и его противниками. И, конечно же, он также не думал о том, чтобы посмотреть вниз, Как и Нику Картеру не приходило в голову посмотреть наверх. А между тем королю преступного мира стоило сделать лишь полшага вперед, и он наступил бы на сыщика. Однако спустя некоторое время Картер решил оглядеться, взгляд его равнодушно скользнул по красным подушкам дивана, опустился ниже и наткнулся на мужскую фигуру, прячущуюся за кушаткой. Узнал ли преступник Ника или нет, неизвестно, но ни один мускул не дрогнул на его лице, и только глаза выдавали охватившее его волнение. Не прошло и нескольких секунд, как портьера слегка очнулась и Морис исчез за ней. Инесс, заметив легкое шевеление драпировки, внимательно посмотрел в сторону потайной двери. Края портьеры опять раздвинулись. Морис осторожно выглянул из-за нее и, приложив палец к губам, показал рукой вниз. Женщина отступила немного назад, чтобы получить возможность заглянуть за кушетку, и увидела там мужскую фигуру. Злорадная улыбка заиграла на ее губах. А в этот момент Морис замахнулся зажатым в руке пистолетом и нанес удар. Если бы он попал туда, куда метился а именно в голову Ника, то тот моментально испустил бы дух. Но небо хранило сыщика. В последний момент он инстинктивно почувствовал опасности и спрятал голову под кушетку. Этим он спас себе жизнь. Револьвер преступника вместо того, чтобы размозжить череп сыщика, скользнул по деревянной перекладине кушетки, лишь немного задев голову Ника и ударился о мраморную подставку камина. Однако удар был все-таки чувствителен, чтобы на секунду оглушить сыщика. Но тот не потерял сознание, быстро перевернулся и схватил обеими руками ноги стоявшего около него человека. Напрягая все свои силы, он попытался опрокинуть противника. Напрасно Морис пытался освободиться из объятий своего врага, селись удержаться на ногах. Он потерял равновесие и рухнул, как подкошенный прямо на сыщика увлекая за собой драпировку вместе с карнизом, на который она была подвешена. Целое облако пыли поднялось наверх, смертельные враги вцепились друг в друга намертво и покатились на середину комнаты. Панха, оставив юного паци, сдернул с борцов покрывавшую их портьеру и навалился на Ника, и нас тоже не осталось без дела. Она и схватила лежавший на нем револьвер. Нику все-таки удалось подняться на ноги. Едва он собрался отшвырнуть от себя цепляющихся за него негодяев, как Энесс с демонической улыбкой на губах подняла револьвер и направила его в голову Ника. Но тут к ней подскочил Патси, выбил у нее из рук оружие и попытался схватить женщину за руки, но ей удалось оттолкнуть его и скрыться за потайной дверью в стене. Тогда Патси набросился на Панха, ударил его кулаком в висок, и тот упал без чувств. Вслед за тем юный сыщик вцепился в спину Карутера, но не крикнул ему. «Оставь его мне! Я справлюсь с ним! Вызови лучше полицию!» И Патси сбежал вниз. В ту же секунду потайная дверь открылась, показалась Инесс. Она подняла лежавший на полу револьвер. С силой, несвойственной женщинам, ударила сыщика в правый висок. Крик боли вырвался из груди Ника. Дрожь прошла по всему его телу. Его глаза закрылись, и он упал, как подкошенный. Преступница прошипела. «Эй, вы, ребятки! Что вы делали без меня? Смотри, Морис, вот он, твой поверженный враг!» свежее его покряпче, пока он не пришел в себя. От Ника Картера можно всего ожидать. Моррис кивнул и склонился над беспомощным сыщиком. Первым делом он обыскал его карманы и вытащил оттуда целую коллекцию разнокалиберных наручников. «О, да тут у него целый арсенал браслетов!» — засмеялся он. — Ну, пусть попробует сам. Как приятно носить эти побрякушки! При этом он заломил несчастному руки за спину и защелкнул на них наручники. Ему явно доставляло удовольствие издеваться над своей беззащитной жертвой. Крик ужаса, вырвавшийся у молодой женщины, заставило его отвлечься. — Что случилось? — Чего ты кричишь? — недовольно пробурчал он. — Его помощник сбежал! — каррамба Панха, только что очнувшись от своего беспамятства, дико озирался налитыми кровью глазами. «За ним! Он не мог уйти далеко!» — закричал инес «За ним!» — в свою очередь заревел Панха. «Стойте!» — крикнул морис «Делайте то, что скажу я!» «Нужно вначале вынести Ника Картера через потайную дверь в соседний дом». Когда его друзья придут сюда с обыском и мне найти потайной двери, пусть бежит этот мальчишка. Он нам не страшен. Он подозвал Панха, чтобы тот помог ему перенести сыщика. Но в ту самую минуту, когда Карутер наклонился над своим врагом и уже слегка приподнял его, он вдруг заметил, что тот пришел в себя. Он быстро опустил его на ковер. «Вы очнулись, Ник!» сказал он не притворяйтесь! я не сделаю вам ничего плохого более того я даже готов вступить с вами в переговоры ник действительно открыл глаза и взглядом полным презрения, посмотрел на склонившегося над ним преступника никакие переговоры между нами невозможно сказал он слабым голосом говорить ему было тяжело после полученного удара жестокая улыбка появилась на губах преступника — Подумайте хорошенько, что вы говорите, Картер? Время шуток миновало, ваша судьба в моих руках. Либо мы заключим сейчас мировую, либо я убью вас. — Хорошо, убейте меня. — Черт возьми, вы все еще считаете, что я шучу? — Сейчас вы убедитесь в правдивости моих слов, — прошепел негодяй и достал из кармана оружие. Ник и глазом не моргнул, когда преступник приставил дуло к его лбу. Могло показаться, что славной карьере великого сыщика пришел конец. Но тут подоспела неожиданная помощь. Со сдавленным криком Инесс Наварра схватила поднятую руку Морриса и выхватила у него оружие. — Ты с ума сошел! — прошепела она. — С минуту на минуту здесь появятся полисмены. Конечно, он должен умереть, должен, но не здесь и не сейчас. Морис вздохнул. Ярость улеглась. Хорошо, — сказала. Ты, как всегда, права, Инесс. Благодарю вас, мисс, — будничным голосом произнес Картер, как будто дело шло об обмене любезностями. Какими бы ни были ваши намерения, вы спасли мне жизнь, и я никогда не забуду этого. Моррис встал. «Идем, Панхо, спрячем этого болтуна поскорее. Мальчишка может вернуться в любой момент, а с ним придет полиция!» «Ваша правда», — Карутер злобно буркнул Ник. Но преступник только засмеялся в ответ. «Ничего», — сказал он, — «лично вам это не поможет, мой дорогой. Полиция не найдет в доме ничего интересного». С этими словами он снова наклонился, чтобы схватить своего пленника за плечи, в то время как Панха должен был взять его за ноги. Но тут его ожидал еще один сюрприз. Дело в том, что Никартер, как раз на случай таких непредвиденных ситуаций, снабдил каждую пару имевшихся у него наручников потайной пружиной, открывавшие наручники без всяких ключей или иных приспособлений. Поэтому в тот момент, когда Морис Приподнял свою жертву над полом, сыщик скинул наручники и нанес преступнику сокрушительный удар в челюсть. Удар был такой силы, что Карутер, как подкошенный, свалился на пол. Раньше, чем панх успел понять, в чем дело и приготовиться к защите, Ник со всей силы ударил ногами по лицу склонившегося над ним негодяя. Панха рухнул без чувств. В мгновение ока Ник вскочил на ноги. Но в ту же минуту опять почувствовал себя в объятиях Морриса. Этот великан, оглушенный только на минуту, снова набросился на своего врага. Сыщик оценил сложившуюся ситуацию. С одной стороны разъяренный Карутер, с другой — только что очнувшийся Панхо, с инес с направленным в его сторону револьвером. Ник Картер понял, что защищаться придется сразу на три фронта. Моррис первым кинулся на него одному богу известно кто вышел бы победителем в этой схватке если бы в доме вдруг не послышались громкие крики паси паси закричал ник узнавший голос своего помощника паси паси закричала инес она стояла окаменев от испуга до тех пор пока панха не схватил ее за руку и не поволок к потайной двери Она закрылась за ними в тот самый момент, когда Патси, а вместе с ним и Дик Картер, ворвались в комнату. Они пришли слишком поздно для того, чтобы увидеть, как закрывалась потайная дверь, но как раз вовремя, чтобы успеть на помощь обессилевшему Нику. Но прежде Нику удалось схватить короля преступников за талию и швырнуть его об стену, как двухлетнего ребенка. Стальные наручники, которые снял с себя великий сыщик, через минуту были на руках мойса Поздравляю тебя, Ник. Тебе удалось поймать этого висельника, — сказал его брат. — Надеюсь, теперь он не сбежит, — заметил сыщик, с трудом поднимаясь с колен. — Я устал. Это была самая сложная борьба в моей жизни. — Эй, пацы что ты там делаешь? — Обратился Дик к юноше, бешено колотившему кулаками в массивную стену. — Ну как же? эта дамочка и мужчина удрали через эту стену. Там должна быть дверь. Но где она? Где? Я вижу только стену. Больше ничего. Ник Картер в изнеможении махнул рукой. — Оставь. Пац, и не трать на это время. Лучше сбегай за полицейским фургоном. Я хочу лично проводить этого Морриса до камеры и не успокоюсь, пока не прикую его к стене. Через несколько часов, когда Морис Картер был уже водворен в свою камеру, Ник Картер и его брат Дик принялись обыскивать квартиру Инесс Навар. Оказалось, что в этом прекрасном доме находился целый склад ворованных вещей. Благодаря смекалке Ника удалось открыть и потайную дверь в стене, но Инес и ее помощник исчезли без следа. Спустя несколько недель Морис Скаротер стоял перед судом присяжных, но на этот раз рядом с ним не было прекрасной Инес. Не было и пронырливых адвокатов, затягивающих дело. Морису Скаротеру пришлось довольствоваться услугами официального защитника. Как и следовало ожидать, присяжные единогласно признали подсудимого виновным и приговорили его к смертной казни.